я получал удовольствие глядя как смущает этих людей мое равнодушие еще более жалко выглядели те кто желая понравиться заводили со мной беседы о литературе манера поведения которая выработалась у меня за время службы на этих незначительных должностях пригодилась мне потом для императорских аудиенций на короткое время пока лица аудиенция, целиком отдавать себя в распоряжение просителя. Словно во всем мире никого больше не осталось, кроме этого банкира, этого ветерана, этой вдовы. Выказывать каждому из этих лиц, хотя и принадлежащих к вполне определенной породе, но достаточно разных, то вежливое внимание – с каким в лучшие мгновения жизни ты относишься к самому себе и почти всегда убеждаться при этом, что люди раздуваются от твоей обходительности, как лягушка из басни, и, наконец, несколько минут посвятить тому, чтобы всерьез вникнуть в их просьбу и в их дело. Это было похоже на кабинет врача. Передо мной обнажалась застарелая и лютая злоба, открывалась проказа обмана, и лжи мужья против жен отцы против детей дальние родственники против всех остальных малая талика уважение которое питал я к институту семьи рушилась перед этой картиной я не презираю людей если бы я их презирал у меня Не было бы ни права, ни желания пытаться ими управлять. Я знаю, что они суетны, невежественны, жадны, неспокойны, способны на все, чтобы добиться успеха, чтобы выставить себя в выгодном свете даже в своих собственных глазах или просто ради того, чтобы избежать страдания. Я все это знаю, и я такой же, во всяком случае, временами или мог бы быть таким, как они. Различия между мною и окружающими слишком малы, чтобы брать их в расчет при подведении итогов. Поэтому я стараюсь не допускать в своем отношении к людям ни холодного превосходства философа, ни презрительного высокомерия Цезаря, даже в самых мрачных натурах можно обнаружить светлые проблески. Этот убийца прилично играет на флейте. Этот надсмотрщик, ударами бича полосующий спины рабов, может оказаться примернейшим сыном. Этот жалкий недоумок разделит со мною последний кусок хлеба. И почти всегда каждого можно вполне сносно чему-нибудь научить. Наша большая ошибка состоит в том, что мы пытаемся непременно добиться от человека таких качеств, которых у него нет, и не развиваем в нем того, чем он обладает. К моему стремлению отыскивать достоинство в людях применимо все то, что я с такой страстностью высказывал выше относительно поисков красоты. Мне в жизни встречались существа неизмеримо более благородные и более совершенные, чем я, такие, как твой отец, Антонин. Я был знаком со многими героями и даже с несколькими мудрецами. Я мало видел постоянства в людях когда они делали добро. Но не с большим постоянством творили они зло, их недоверчивость. Их в той или иной мере враждебные безразличия быстро, порой даже до неприличия быстро, уступали место и на столь же недолгий срок благодарности и уважению даже их эгоизм можно было направить на благие цели. Я всегда удивляюсь тому, как мало меня ненавидели. У меня было всего двое или трое заклятых врагов, и, как всегда, в этой вражде виноват было части я сам. Несколько человек любили меня. Они отдали мне гораздо больше, чем я был вправе требовать или ожидать от них свою смерть, а иные даже и жизнь, и божество, которое они в себе несут, зачастую обнаруживает себя, когда они умирают. Лишь в одном единственном отношении я ощущаю себя выше большинства людей. Я более свободен и более закрепощен, чем могут себе позволить они. При этом почти все они понятия не имеют о подлинном уровне своей свободы и своей порабощенности. Они проклинают свои оковы а порой словно бы и хвастаются ими. С другой стороны, они растрачивают свое время на пустые развлечения и не в состоянии сами создать для себя ермо полегче. Я всегда искал скорее свободы, нежели власти. И власть привлекала меня только лишь потому, что она в какой-то мере способствует свободе при этом меня больше всего интересовало не философия и человеческой свободы все кто занимался ею нагоняли на меня тоску а способ ее достижения я хотел найти механизм с помощью которого наша воля воздействует на судьбу с помощью которого дисциплина вместо того чтобы мешать нашей природе помогает ей пойми Я говорю сейчас не о суровой воле, стойко возможности, которые ты преувеличиваешь, и не о выборе, не о каком-то абстрактном отказе от земных благ, который оскорбителен для самих основ нашего мира, земного, цельного, состоящего из реальных предметов и тел. Я мечтал о некоем более сокровенном приятии, о более гибкой и доброй воле. Жизнь была для меня конем, с чьими движениями ты сливаешься воедино, но лишь после того, как хорошенько его объездишь. Словом, собрав всю свою решимость, действуя медленно и незаметно, и приучая собственное тело жить в согласии с духом, я заставлял себя ступень за ступенью продвигаться к этой вершине свободы или подчинения в их почти чистом виде. Гимнастика помогала мне в этом, диалектика тоже не вредила. Я поначалу искал простой свободы передышек, свободных мгновений. В каждой четко организованной жизни существуют такие мгновения, и тот, кто не умеет их создавать, тот не умеет жить». Я пошел еще дальше. Я придумал для себя свободу одновременностей когда два действия, два состояния становятся возможными в одно и то же время. Например, я учился и научился, подобно Цезарю, диктовать сразу несколько текстов. Научился говорить, продолжая читать. Я нашел способ жизни — при котором самая тяжелая задача прекрасно решалась, хотя я не отдавался ей целиком. Я доходил до того, что временами даже подумывал, не отменить ли вообще само понятие усталость Иногда я упражнялся в другом виде свободы. В свободе чередование занятий. Чувства, мысли, дела должны были быть готовы к тому, что их в любую минуту могут прервать. А потом вернуться к ним снова, и моя уверенность во власти над ними, в том, что я волен удалить их прочь или вновь призвать, как рабов, лишала их возможности меня тиранить, меня же избавляла от ощущений кабалы. Дальше больше. Я выстраивал весь свой день вокруг какой-то одной полюбившейся мне идеи и уже никуда от нее не уходил все что могло меня от нее отвлечь проекты и труды любого другого рода и не имевшие значения разговоры и бесчисленное множество будничных мелочей все лепило к ней как лепятся виноградные ветви их колонне служащим опорой в иные же дни я напротив до бесконечности все дробил каждая мысль каждый факт оказывались у меня расщчлененными на бесчисленное множество мыслей и фактов более мелких, более удобных для того, чтобы их удержать.